«Мы продвигались вперед, Не то чтобы быстро, но все же. Иногда гвардия не успевала прибыть во Вьену вовремя. Но при мне такого не случалось. Даже когда кто-то из сотни умирал в дороге, тело доставляли в срок. Когда попадались удобно расположенные города и деревни, мы ночевали под крышей. В противном случае палатки разбивали прямо в поле или на поляне. Так мне больше нравилось. Катрина, Миана в отблесках костров, там, где холодные туманы вьются меж деревьев». Обе женщины в подбитых мехом зимних нарядах, все сбивались поближе к огню. Гомст и Остер в креслах с кубками вина спорили по-стариковски. Макин и Мартен держались рядом с королевой, наготове, чтобы исправить мои промахи. Кент сидел тихо и смотрел в темноту. Райк и Горгот прикрывали наш маленький отряд, впитывая тепло, и оба выглядели чертовски угрожающе. Одной такой ночью под треск костра и отблески многих других, рассеянных по лесу, Миана сказала. «Йорк, когда ты не в логове, ты спишь намного лучше. Почему?» Ее дыхание клубилось в воздухе, она обратила лицо ко мне, но смотрела на Катрин. «Мне всегда нравилось в дороге, милая. Все заботы остаются позади». «Если не брать с собой жену», – фыркнул Райк, продолжая глядеть на огонь, не обращая внимания на строгий взгляд Мартена. «В логове ты всегда говорил во сне». Теперь Миана повернулась к Катрин. Он едва не бредил. Мне пришлось поставить свою кровать в восточной башне, чтобы хоть немного выспаться. Катрин не ответила. Лицо ее было неподвижно. «А теперь спит, как невинное дитя. Тихо-тихо», — сказала Миана. Я пожал плечами. «Епископ Гомст видит кошмары. Стоит ли беспокоиться, когда даже святые не находят покоя во сне?» Миана не слушала меня. «Никаких больше Сарет, Дегран и бесконечных Катрин, Катрин...» Катрин загнула бровь, тонкую, выразительную, полную соблазна. Миана весь день ворчала в карете, хотя да, если бы я носил в себе целого младенца, лупящегося в дури по моим внутренностям, то и сам был бы не столь благодушен. Палка треснула, выбрасывая из костра искры. «Оборона – это всегда слабость, но мне не хотелось атаковать, так что я ждал». У Катрин было столько возможностей, хотелось узнать, какой она воспользуется. уверенно король Йорк называл мое имя, лишь когда мучился кошмарами». Я подумал, интересно, что там делают ее руки под меховой накидкой. Выкручивают пальцы, ищут нож, лежат спокойно. «Верно». Миана улыбнулась быстро и неожиданно, она больше не хмурилась. «Похоже, ваше появление его не радовало». Катрин кивнула. Моему племеннику придется отвечать за множество преступлений, но самые страшные против моей сестры королевы Сарат и ее ребенка. Возможно, как он говорит, его грехи остались позади. Может, когда мы остановимся во Вьене, они догонят его. Никто вокруг костра не пошевелился, чтобы защитить меня от обвинения. Я сам за себя все сказал. Если бы существовала справедливость, Леди, сам Бог поразил бы меня на месте, ибо я и вправду виновен. Но пока этого не произошло, я просто буду двигаться вперед и делать то, что смогу. И тут Гаргот удивил меня. Его голос был таким глубоким, что поначалу казалось, будто это дрожь самой земли, а потом стало понятно, что он что-то поет. Без слов, простое, как треск костра и берущее за душу. Мы долго-долго сидели и слушали. Звезды кружились над головой в морозной ночи. Три дня и три ночи дождь лился с свинцовых небес, заглушая наши разговоры в карете и заливая все вокруг. Дороги превратились в реки грязи. Сами реки стали темными буйными чудищами, несущими деревья и повозки. Капитан Харан вел свой отряд по запасным маршрутам, продуманным на случай подобных обстоятельств. Через большие города, где каменные мосты выдержали уже немало наводнений. Я снова сел на Брейта. После нескольких дней рядом с теплой и одновременно холодной и безразличной Катрин я мог выдержать ледяной душ. Сбежал Йорк. Макин подъехал ко мне, когда я вылезал из кареты Холланда. Дорога вела через море затопленных пастбищ, воды останавливали лишь наполовину затонувшие изгороди. Много часов спустя дождь прекратился, и небо показалось расколотым яркой трещиной. Воды заблестели, как зеркало, отражая каждое дерево, голые ветви тянулись с обеих сторон. Вот такой он мир, сплошь состоящий из обманчивых поверхностей и таинственно истинной, таящей под собой непознаваемые глубины. Черт! Я помотал головой, чтобы не думать о Катрин. Милорд, приблизился гвардеец. Ничего, сказал я. Милорд, капитан Харон просит вас возглавить колонну. А, -а, а, я переглянулся с Макином, и мы поскакали, чтобы нагнать замедляющийся авангард. На западе солнце начало опускаться ниже облаков и окрасило воды потопа красным. Пять минут спустя, разбрызгивая грязь, мы нагнали Харана. Впереди на возвышенности был городок, теперь остров. Готтеринг. Харан кивком указал на далекие дома. Мартен и Кент присоединились к нам. Мы пройдем? спросил я. Дорога исчезала под водой и снова появлялась близ Готтеринга. Не думаю, что там глубоко, сказал Харан. Он наклонился вперед и коснулся ноги своего коня, чтобы показать, насколько. И что тогда? Мартен медленно обнажил меч и показал на изгородь слева. Я думал, там просто мусор, который могло нанести водой на любой забор или куст, но пригляделся и понял, что это не так. Тряпки? Одежда, сказал Харон. Кент соскользнул с коня и сделал несколько шагов по грязи вдоль дороги, потом нагнулся, зачерпнул грязь и протянул мне. Я заметил белые точки, но толком не обратил внимания. Но при ближайшем рассмотрении все стало ясно. Зубы. Человеческие зубы, окровавленные с длинными корнями. Воды горели алым. Солнце тонуло на западе. Воздух стал холоднее. «И что это значит, Харан? «Гвардия много где бывает. Я всякое слышал». Старый шрам у него под глазом стал совсем белым. Я раньше не замечал его. Этим вечером было видно, что Харан не молод. «Лучше позвать этого вашего епископа, он может рассказать побольше». И вот несколько минут спустя Макин вернулся, везя позади себя в седле Гомста. А Кент, который уехал сопровождать епископа, не из соображений безопасности, но из благочестия, впечатанного в него огнем в логове, вернулся с Катрин. «Вы могли отдать своего коня принцессе, сэр Кент. Уверен, ей не хотелось прижиматься к горялому псу вроде вас». «Я не хотела, чтобы он плелся за нами по грязи». Катрин выглянула из-за плеча Кента и пронзила меня ядовитым взглядом. «Ты показал епископу Гомсту эти улики, Кент?» Я проигнорировал Катрин. Она явно напрашивалась, чтобы я ей сказал, что она сует нос не в свое дело. Макин спустил Гомста на землю, там, где земля немного поднималась у забора. «Скверно». Гомст зашатался и едва не поскользнулся на мокрой траве, прежде чем добрался до темного кома тряпок. Рукой он непроизвольно искал посох, забытый в карете. «Как в сент стали Мне докладывали. Он похлопал по одеянию, словно что-то потерял, потом бросил это дело. «И разрушение Тропеза?» Безумные глаза нашли меня. «Это работа мертвого короля. Гули, и то, если нам повезло». «А если нет, старик?» «Нежить. Может быть, и нежить». Он не мог подавить страх, сквозящий в голосе. Харан кивнул. «Чудовище с островов». «У матери Урсулы было видение, в котором нежить пересекла воду. Темный прилив принесет их». Гомст обхватил себя, пытаясь согреться. «Говорят, нежить знает ровно один вид милосердия. Какой?» Выдохнул Кент. «В конце они дают тебе умереть». Я посмотрел на темные очертания Готтеринга: крыши, колокольню, трубы, флюгер-таверны. Выбрать позиции немаловажно, и я всяко предпочел бы городок тонкой полоски грязи посреди озера. Но если враг выбрал Готтеринг и уже расставил ловушки, или мы слишком много увидели в груди тряпок и горстки зубов? Пересчитайте их, сказал я. Милорд, Харан нахмурился. Сколько зубов, сколько одежды? Это трое крестьян передрались и остановили Золотую Гвардию, или правда была резня? Харан подозвал двоих гвардейцев, и они подобрались поближе, чтобы хорошо присмотреться. Я подогнал Брейта поближе к капитану. «Если придется сражаться с трупами, пусть у нас хоть будут сухие ноги и время, чтобы заметить их приближение. Насколько тут глубоко? Около метра? Тут можно утонуть? Если мертвяки поползут по дну, мы разглядим рябь на поверхности». «Местами поглубже», – сказал Харан. Другой капитан не согласился. Харан и еще двое капитанов гвардии, Россон и Дэверс принялись обсуждать сей вопрос. Мартен проехал через пролом в заборе в самый разлив. Он поднялся на стреминах, чтобы вглядеться во мглу, вода хлестала у самых ног. «Вот как-то так, сэр». «Десятки, совершенно точно», сказал человек, осматривавший забор и снимавший с него тряпки. «Останемся здесь», – решил я. «И поедем в Готтеринг на рассвете». Я проводил Гомста и Катрин до кареты. «Буду сегодня спать здесь», — сказал я Миане, когда она открыла дверь. «Хочу, чтобы было кому защитить тебя». «Я поставлю стражу вокруг кареты», — предложил Макин. «Пусть Кент сидит на крыше, Райка горготу дверей. Мартен организует патруль в полях. Лучше потерять пару гвардейцев, чем быть застигнутыми врасплох». Я проснулся ночью от холода. Миана была рядом под медвежьей шкурой, и Катрин куталась в меха у меня под боком, но это не помогло. Тихие всплески стоячей воды под копытами коней перешли в хрупкие трески позвякивания. Лёд. Я потянулся к ближайшему окну, над Катрин, и обнаружил, что она смотрит на меня. В темноте ее глаза блестели, цвета было не разобрать. Она откинула занавеску, и мы вместе глядели сквозь решетку. Облачка нашего дыхания смешивались друг с другом. Послышались вопли. Тихие, громче они не становились, но с каждой минутой ужас нарастал. Крики неслись надо льдом от самого погруженного во тьму Готтеринга. «Я знал, это боль. От страха кричат совсем иначе. И боль очень быстро сменяет страх. Мне надо выйти». «Останься», сказала она. И я остался. Катрин села, выпрямила спину. «Что-то идет. Я потянулся к мечу, она помотала головой. Идет в другую сторону». На миг, перед тем, как она закрыла глаза, я, клянусь, увидел их. Зелёные, как трава, светящиеся изнутри. Она сидела неподвижно, словно заледенела, тускло-чёрная в лунном свете, сочащимся сквозь решетку. Я подумал, что она совершенна, и во мне дрогнуло вожделение. Крики-то я и раньше слышал. Она сидела без движения, долгая ночь тянулась, а ее губы время от времени шевелились, бормоча что-то невнятное. Миана и старики спали беспокойным сном, а я смотрел на Катрин, прислушиваясь к далекому вою, треску льда и ее дыханию.